Глава одиннадцатая. Лили. Я буду делать то же, что и всегда. Справляться сама. Обращаться в интересующие меня компании, рассылать резюме, пачками и надеяться на лучшее. Под лежачий камень вода не течет. Я начинаю все заново и вскоре получаю ответ. Но пока не подскакиваю от восторга. Хотя по описанию эта работа соответствует всем моим пожеланиям. Не могу даже представить себе ничего лучше, но в то же время не знаю, чем я могла бы быть им полезна. Я жду. Несколько недель. Когда, наконец, в декабре, примерно в 4 часа дня, они звонят и подтверждают, что берут меня на работу. Мне хочется кричать и прыгать до потолка, но я вежливо благодарю и заканчиваю разговор. И тут же звоню маме. «Я все еще не верю, мама, до сих пор не верю. Это и правда работа, о которой я мечтала, и я ее получила». Идеальная стажировка буквально упала на меня с неба, да еще и для известного бренда. Габриэль. Я рада, что она наконец получила работу, но этот ее бренд меня пугает. Она, как ночной мотылек, никогда не видевший солнца, летит на свет. Ее притягивает все, что блестит.